всем вам говорил, нет, не послушали. Пускай, блин, и дур! На разведку, блин!» «И где они, ваши разведчики? прибили их, точно говорю! Что делать теперь будем?» «А ничего!» — зло откликнулся из темноты Миха Приемышев. «Спать будем!» «Эй, Вальдемар, ты спишь?» «Уснешь тут с вами!» — хмуро отозвался Вовка Демин. «И хватит меня Вальдемаром обзывать. У меня имя нормальное есть!» «Ты, Вальдемар, не репенься!» «Ты, Ульдемар, скажи лучше, сколько сейчас времени?» Все притихли, ожидая ответа, но обиженный Вовка таился и молчал. «Сколько времени, Володь?» — спросил Иван Панин, приподнявшись на локти и таращившись в непроглядную, густую, словно мазут темноту. «Была ночь. Тяжелая, тихая, темная, жуткая. Здесь все ночи были такие. Ни тебе фонари, ни машин». Ещё двенадцати нет, а уж ни единого просвета, ни малейшего проблеска в округе. Приспичит ночью по нужде. Выйдешь со стеклённой веранды на крыльцо, встанешь нерешительно у перелец. До сортира бежать по тропинке метров двадцать. Справа крапива в человеческий рост, слева кусты одичавшие сирени и там и там, черти что, мерещится. А в самом сортире ещё страшней.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 Вот хорошо, что Вальдемар предусмотрительный. И фонарик у него есть, и батарейки запасные привёз. Жмотистый только, никому своё богатство не доверяет. Даже до сортиры добежать. Щёлкнула тугая кнопка. На потолке возникло световое пятно и тут же соскочило на стену. Неясный луч бежал комнату, отблескивая на никелированных дугах кроватей, упёрся в стоящий на тумбочке будильник. Погас. Восемь минут 4 Спасибо, Вальдемар. Не называй меня так. Прибили их там. Прибили. серёга Цаплин месил сапогами грязь и ухмылялся.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 «Уйдем!» — азартно рявкнул Серега, врываясь в заросли березок. «Не отставай!» Что-то большое и черное шевельнулось близко, раздвигая ветки, ломая тонкие белые стволы. Тяжелая вонь обожгла ноздри. Коля даже задохнулся. Свет фар ударил его в спину. Он кубарем полетел вперед, но успел заметить, что большое и черное, возящиеся рядом...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 Голос его зазвенел от напряжения. Девчонки балуют, зевнув отозвался Иван Панин. Они уже третий день грозятся отомстить за то, что мы их пасту измазали. Повесили, наверное, гайку на окно и дёргают сейчас за ниточку. Я сам так сделать хотел. Да что же это такое за Миха, приёмышь? Дадите вы мне поспать сегодня или нет? В завешенное окошко стукнула чутьлевей. «Ну точно, девчонки!» — сказал Иван. пионер лагерь какой какой-то. Могли бы поинтереснее чего придумать». «Это наши вернулись?» — уверенно заявил Димка, садясь в кровати и глядя в сторону окна. «Вовка! В Володь! Эй, Вальдемар!» «А чего там?» «Посвети фонариком. Кажется, Серж и Калюни вернулись». Иван Панин, далеко свесившись с постели, сдвинул в сторону свой чемодан и дотянулся до свечного огарка, прячущегося в углу за кроватной ножкой. Миха уже чиркала царевшими от лежания на подоконнике спичками. Три сломались, четвертая с шипением зажглась. Димка Юреев на огонь покосился неодобрительно, но напоминать о том, что доцент Борисыч свечками пользоваться настрого запретил, не стал, все это и так отлично помнили. В комнате была зябка. Щитовой барак выставал быстро.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 Седоватый крепкий мужик в засаленном картузе, армейских шароварах и тяжеленных кирзовых сапогах. Петрович взошел к веранде, как хозяин, дверь открыл не постучавшись, поздоровался кивком разом со всеми, на девчонок глянул озорно, прищурясь, спросил «Кушите!» Заслюнявив в пальцах искуренную Беломорину, выбросил ее через плечо, прикрыл дверь, ладонями стряхнул с плеч воду и сообщил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 э махнул рукой Миха, «дя-ревня!» «А на танцах хаббу включали», — как бы, между прочим, сказал Серега. «И бони-эм. Вот-ти-дя-ревня!» а девчонки... м Кровь с молоком, не то что наши!» что тоже ничего», — возразил Иван и сел на угол кровати. Они уже были готовы завести обычный вечерний разговор, обсуждая одногруппниц, как вдруг... За дверью кто-то истошно завизжал Все вскочили «Маринка!» — опознал Иван «Мышь!» — радостно догадался Серега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 Встрёпанная, полинявшая смутными бусинками выпученных глаз, неудивительно, что Серёга принял её за мёртвую. «Она дохлая была!» — ещё раз сказал Серёга. «Я её за хвост брал, она не шевелилась!» «Маринкин сапог её оживил», — хихикнув, сказал Вовка. «В наших потниках живая мышь сдохнет, а в Маринкиных дохлые оживает!» «Дураки!» — сказала Светка. «Уберите её отсюда!»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 И приоткрыл ее. «Кыш!» — крикнул Вовка. Света Горина хлопнула в ладоши. Коля Корнаухов топнул ногой. И мышь кинулась. Но не к уличной двери, как все ждали, а к ватаге парней. Расстояние в 3 метра она преодолела за полсекунды. И скакнула метра на полтора в высоту, явно метя в Серегины пальцы. Она точно вцепилась бы в них зубами, если бы не реакция Ивана.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 Неудивительно, что они напряглись, когда заметили направляющегося к ним человека. И немного расслабились, разглядев, что это не петровича, а кто-то другой. «Добро здоровиться!» – издалека приветствовал их гость. Ему ответили нестройно, осторожно. Бородатый доцент Борисыч выбрался из-под телеги, отряхивая с колен и бедер соломенную труху, на всякий случай развернул тетрадку, в которой вел учет собранной картошки.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 И Степан Михайлович, улыбнувшись, выпрямился и убрал из огня ладони. «Я к вам, ребятки, по делу зашел», — сказал он, присаживаясь на перевернутое ведро и подобранные щепкой сковыривая из сапогов налившую грязь. «Я тут как бы за порядком слежу. И у меня тут как бы пару вопросов там есть». На студентов он не смотрел, а вот они во все глаза на него пялились. Очень уж колоритен был гость».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 Не хочу я вас поинтересоваться, вот чего. Степан Михайлович дочистил сапоги, бросил щепку в огонь и только теперь внимательно заглянул в лица собравшихся полукругом студентов. Не видали ли вы, где скотины дохлые? Тут случай такой. Один дурачок из соседнего совхоза приворотил к нам прицеп со скотом и вывалился, а не помнит где. Пьяный же. Да и ночью дело было...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 «Ой, да тут как бы один такой, ну, знаете, небось...» «Сообщим обязательно», — сказал Иван Панин украдкой, показал кулак открывшему был рот Михи Приемышеву. «Парни давно уже договорились между собой, что про скотомогильник и про случившуюся там аварию они и слова никому не скажут, и намека не сделают».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 Поднял огонек повыше, проверяя, свободен ли путь к двери. Поежился, представив, как побежит темная улицы и к дощатому сортиру. Слева мокрые кусты, стеной, справа жухлая крапива в человеческий рост. Держась за больной живот, он прокрался на веранду, отпер уличную дверь и встал на крыльце, собираясь с духом для последнего рывка. Вода мелко сеялась с карниза, легкий ветер чуть шевелил кусты. Темнота укрыла деревню,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 Умом он, конечно же, понимал, что в действительности никого там нет, не может там никого сейчас быть. Он говорил себе, что это обострившееся ночью чувство подводят его и пошаливает разыгравшееся воображение. Он убеждал себя, что странные звуки производят какая-нибудь ветка, скребущая по стене будки, что это дождь шлепает по лужам и ветер треплет на крыше задравшийся кусок рубероида. Стену ударило что-то, и Коля подскочил. «Мышь?»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 Рассуждать логически он почти уже не мог. Теперь он слышал негромкое урчание с той стороны хлипкой двери, и близкое и неуклюжее топтание чьих-то ног, и хруст ломаемых веток, и шуршание лопухов. Кто-то пальцами скреб липкие от смолы горбыли доски, кто-то постукивал по стенам, кто-то испытывал дверь на прочность. Совсем рядом, совсем близко. Коля натянул трусы, и приготовился бежать. «Но прежде... прежде...» Он трясущимися руками выдергал из-за все газеты и побросал их горкой на пол, стянул с потолка отвисший кусок рубероида, смял журнал крокодила Рассыпая спички и не замечая этого, с пятой попытки зажег свечу и положил ее в груду бумаг под ногами. Он закрыл глаза